Глава 25. Офис? Компьютер? У Бена не было ни того, ни другого, если только не считать грязного репетиционного зала на Темпель-Хофердам офисом, а барабанную установку в нем компьютером. Для мейлов и банковских переводов ему хватало смартфона, а если предстояло что-то более значительное и трудоемкое, то он шел в интернет-кафе. Очевидно, что в данном случае об этом не могло быть и речи. Единственный личный компьютер, который он время от времени использовал для печати, стоял у Дженнифер. Ехать к ней тем более было невозможно, даже без предупреждения Пауля, того пижона. Мы не знакомы, который, по-видимому, был ее новым другом. Он ни за что не подверг бы Дженнифер опасности, притащив в дом агрессивно настроенную сумасшедшую. Ненадолго ему показалось, что лучший вариант — это потратить весь бензин, и встать где-нибудь на автобане, ну, в таком случае датчик уровня топлива будет мигать последние 70 километров пути, и Бен сомневался, что Орецу позволит катать себя час по кругу и не разгадает его план. «Помедленнее!» — приказала она, как будто точно знала, что он мчится по автобану на скорости 130 км в час лишь для того, чтобы его остановила полиция. На самом деле от волнения он совсем перестал следить за тахометром. Послушай, у меня нет компьютера, попытался он еще раз. А у меня скоро лопнет терпение, прокричала она в ответ. Бену показалось, что он услышал, как щелкнул предохранитель оружия, но это было чушью. Если она умела обращаться с оружием, то не стала бы ждать и снимать его с предохранителя перед самым выстрелом. Окей. Она больная на всю голову, думает, что мы знакомы, называет меня отс и хочет ко мне в офис. А у меня нет другого выхода, как выполнять ее требования, какими бы странными они ни были. Бен, который снова начал потеть, установил решетку кондиционера так, чтобы холодный воздух дул ему прямо в лицо. Обычно холод помогал очистить голову. Но сейчас ситуация была далеко необычная. Мне нужно в такое место, где меня никто не будет искать где я смогу спрятаться от охотников и одолеть Орецу, где я не причиню никому другому вреда, и где есть компьютер. Вдруг его осенило. Место, которое пришло ему в голову, не отвечало всем критериям на сто но оно было рядом. Бен увидел съезд на Курфюрстендам и включил поворотник. Через двести метров прямо перед Ратанауплац, он проехал мимо своего собственного портрета — Газета «Бильд» арендовала огромный цифровой рекламный щит, чтобы анонсировать завтрашний выпуск, который уже можно было купить в газетных киосках. Под заголовком «Пожалуйста, не убивайте» помещалась фотография Арецу, потом картинка сменилась, и Бен уставился на собственное изображение больше натуральной величины. Было 22.19. Он понятия не имел, сколько еще будет продолжаться это сумасшествие, и когда он окажется в безопасности, и не знал, добрый это или дурной знак, что там, куда Бен сейчас направлялся с Орецу, он со слезами на глазах уже однажды смотрел, как умирает женщина.